Глава девятая Эмоджин изо всех сил потянула на себя капюшон Мари, схватила сестру за руки и выволокла из-под ворот. Решетка ударилась о землю. Успели. «Я... я же могла погибнуть!» — прошептала Мари, с трудом переводя дух. «Эмоджин, что бы сказала мама?» — Спорим, досталось бы только мне, — процедила Эмоджин. — Наверное, — негромко согласилась Мари, — но все равно спасибо, что спасла меня. Отдышавшись, Эмоджин помогла Мари встать и огляделась. По эту сторону стены раскинулся город с разноцветными домиками, черепичными крышами и высокими остроконечными башнями. Некоторые дома были так причудливо украшены, что напоминали торты, которые мама делала для них в день рождения, сплошь засахаренные цветочки и глазурные каемочки. Девочки шли по улицам. В городе не было ни души. Более того, казалось, что это место принадлежит мертвым, точнее тому, что от них осталось. Связки берцовых костей свешивались из окон, как жутковатые ветряные колокольчики. Шейные позвонки украшали двери. Черепа причудливых форм скалились из каменной кладки стен. И Моджин слегка замутила. Она не знала, что пугает ее сильнее вся эта жуткая атмосфера или мысль о том, что же убило всех жителей. — Как думаешь, чьи это черепа? — спросила Мари. «Откуда я знаю?» — пожала плечами Эмоджин, которой совершенно не хотелось об этом говорить. «Они очень маленькие. Может, это детские?» «Нет». «Ты только посмотри, какие они зубастые!» «Идем, Мария, и нам нужно поторопиться!» Эмоджин сделала глубокий вдох и еще раз посмотрела в ту сторону, откуда лился свет. Казалось, он шел из самого центра города, Значит, туда ему нужно идти. Все дома, мимо которых проходили сестры, были заперты. Ни один лучик света не пробивался сквозь ставни. Ни над одной трубой не вился дымок. Вместо приветливых слов девочек встречали только скалящиеся черепа. Единственными живыми существами в этом странном городе были бабочки, которые стаями порхали повсюду. Маленькие мерцающие, большие и с пестрыми крылышками, темно-синие, как полночь, и розовые, как рассвет. И Моджин все время искала глазами свою бабочку, ту, что показала ей потайную дверь в дереве, но ее нигде не было видно, а другие бабочки не могли показать ей дорогу домой. Сестры перешли через мост, охраняемый тридцатью черными статуями. Эмоджин пересчитала их по пути. Она всегда считала предметы, чтобы поднять себе настроение, но сейчас этот прием не подействовал. Все статуи изображали суровых мужчин. Правда, кто-то не согласился со скульптором в вопросе о конечностях, которые им причитались. И статуи были без рук, и с ампутированными по колено ногами. Также недоставало нескольких голов, а оставшиеся туловище были все в шрамах и царапинах. Чем глубже девочки заходили в город, тем выше становились дома, скромные приземистые постройки сменялись величавыми пятиэтажными особняками. Один роскошный дом был украшен вмурованными в стены черепами. Мария остановилась, чтобы получше рассмотреть один из них. «Имоджин, иди сюда, посмотри!» Череп совершенно не понравился Эмоджин. Мало того, что зубастый, так еще все зубы у него острые, почти треугольные. — Мы попали в какой-то кошмар! — пробормотала она. — Пойдем отсюда! — Еще секундочку! Мария подошла поближе к черепу, так что его пустые глазницы уставились в ее запрокинутое лицо и протянула руку к оскаленным зубам. Ее палец застыл, на остроконечным клуком, почти касаясь кончика, внезапно Мария отпрянула, напуганная жутким воплем. Эмоджин тоже вздрогнула. «Что это?» — вскрикнула Мари, отдергивая руку. «Вряд ли мы хотим это узнать», — ответила Эмоджин. «Идем скорее». Подгоняемые страхом девочки помчались дальше по улицам. Жуткий вопль, полный неистовства и злобы, доносился откуда-то со стороны городских стен. И Моджин старалась не терять из виду свет и бежать прямо на него, но с каждым поворотом ее сердце колотилось все быстрее. Даже дома с глазами и окнами теперь казались ей враждебными. Крик раздался снова. На этот раз громче и ближе. И Моджин забарабанила в дверь ближайшего дома. Стайка бабочек выпорхнула из-под жалюзи, Но на стук никто не вышел. И Моджин пнула дверь ногой и отругала сумеречную бабочку. Потом отругала себя за невезучесть, пообещав Богу, Луне и всем, кто мог ее слышать, что больше никогда не будет убегать. Она будет есть печенку и даже брокколи и будет всем делиться с Мари. Только помогите им вернуться домой и очутиться в своих кроватях. Снова раздались крики. «Они идут сюда!» — завопила Мари. «За мной!» — скомандовала Эмоджин. Она свернула за угол, почти не сомневаясь, что там окажется тупик. Однако девочки неожиданно очутились на огромной площади. На противоположной ее стороне высился темный замок, увенчанный высокими башнями. Наверху одной из башен горел свет. — Ну вот, — сказала Эмоджин, — здесь наверняка живут люди. Сестры со всех ног побежали через площадь и забарабанили в двери замка. — Впустите нас, откройте! Им никто не ответил, и они стали стучать еще сильнее. Вопли приближались, неведомые чудовища вот-вот должны были выбежать на площадь. Но двери замка оставалась закрытой, идти было некуда.